Прояснение ожиданий Прояснение ожиданий на самом деле представляет собой комбинацию всех перечисленных взносов на эмоциональный банковский счет, поскольку для общения в этом ключе необходим определенный объем взаимопонимания и взаимоуважения, особенно когда дело касается прояснения ожиданий в отношении ролей и целей. Если изучить основные причины почти всех проблем общения или неустойчивых и ослабленных культур, то можно обнаружить, что они связаны с неоднозначными или обманутыми ожиданиями относительно ролей и целей. Другими словами, проблема связана с непониманием того, кто какую роль исполняет и каковы приоритетные цели этих ролей. Однажды я проводил занятия по созданию команды с руководителями высшего уровня крупной сети ресторанов, в которой существовал очевидный конфликт приоритетов и целей. Сложившуюся ситуацию больше невозможно было игнорировать без самых плачевных последствий для всей организации. Так вот я просто взял два больших листа и вверху каждого из них написал «Как вы представляете себе мои роли и цели?» и «Как вы представляете себе свои роли и цели?» Никто не высказывал никаких суждений, согласия или несогласия, до тех пор, пока оба плаката не были заполнены к удовлетворению тех, кто это делал. Но как только все смогли собственными глазами увидеть, что эти, на первый взгляд, непримиримые противоречия были целиком обусловлены различными ожиданиями в отношении роли и целей, почтительность и уважение были восстановлены. Руководители смогли начать общаться друг с другом искренне, стараясь прояснить свои ожидания. Лояльность к отсутствующим Лояльность к отсутствующим представляет собой один из наиболее сложных взносов на эмоциональный банковский счет. Это одно из важнейших испытаний как характера, так и глубины связи, имеющей место в отношениях. Речь идет о случаях, когда все в один голос начинают обливать кого-то грязью или злословить в адрес кого-либо из отсутствующих. В такой ситуации вы можете честно сказать, на мой взгляд, дела обстоят иначе. Или «А я имел возможность убедиться в обратном?» или Возможно, вы правы, давайте поговорим с ним об этом. Поступая подобным образом, вы немедленно даете понять, что цельность заключается в лояльности, не только к присутствующим, но и к отсутствующим. Независимо от того, признают они это или нет, все присутствующие внутренне восхитятся вами и начнут уважать. Они будут знать, что вы не скажете и о них ничего дурного, когда их не будет рядом. С другой стороны, если лояльность является более важной ценностью, чем цельность, которой вы поступаетесь, то присоединяйтесь к обсуждению недостатков тех, кого нет рядом, чтобы все присутствующие поняли, что под давлением и в условиях стресса вы поступите точно так же и в отношении их. Помню как-то раз я вел собрание в одной крупной компании, на котором лидеры обсуждали различные кадровые вопросы. Казалось, все они были единодушны в отношении слабостей одного сотрудника. Они даже начали рассказывать о нем забавные истории и шутить на его счет так, как никогда бы не осмелились сделать в его присутствии. Позднее, в тот же день, один из руководителей компании подошел ко мне и сказал, что впервые смог поверить моим словам о том, что я ценю его и искренне отношусь к нему. «С чего это вдруг?» – спросил я. «Потому что, когда на собрании все резко высказывались в адрес того человека, вы заняли противоположную позицию, и показали свое искреннее участие, заботу и уважение к нему. Я спросил, почему это так повлияло на него? Он ответил, «Дело в том, что у меня аналогичные слабости, только еще хуже. Никто об этом не знает, даже вы. Поэтому каждый раз, когда вы давали мне высокую оценку и выражали свое расположение, в глубине души я говорил себе, но на самом деле он этого не думает. Сегодня я почувствовал, что вы были искренни». Я осознал, что вы будете правдивы и лояльны по отношению ко мне даже в моё отсутствие, что я могу на вас положиться и верить в искренность ваших слов. Чтобы установить доверие со многими, часто достаточно показать своё искреннее отношение к одному человеку. Из того, как вы относитесь к кому-то, или как отзываетесь о ком-то за глаза или в его присутствии, многие делают вывод о том, как вы будете отзываться о них в соответствующих ситуациях.